распоряжении был целый набор препаратов, которые могли обеспечить сотрудничество допрашиваемых. Во время первой беседы в Эджвуде капитан по фамилии Торрей сказал Хорну, «Перед вами человек. Вам необходимо выяснить, что он знает. Вот и вытаскивайте из него информацию. Если владеешь приемами, это столь же просто, как лущить горох». Но Хорн вскоре понял, что даже лущение гороха может быть рискованным. Клиническое отделение в своих экспериментах концентрировалось на двух типах психоактивных препаратов – галлюциногены и жесткие наркотики. Прототипом первых было соединение, которое позже стали называть ЛСД, прототипом вторых – соединение БЗ. Все опыты проводились вначале на обезьянах, затем на сотрудниках отделения и только потом на доставленных извне добровольцах. Как только в токсикологическом отделе удавалось выделить редкое вещество, его проверяли в биохимическом отделе, там же готовили и препарат для опытов. На животных БЗ исследовали в нескольких университетах страны. После этого сотрудники клинического отделения перешли к серии экспериментов, которые они называли «играть со своим рассудком в прятки». В своем первоначальном виде этот препарат давал отрицательные побочные действия. У людей возникали жуткие состояния. В дальнейшем БЗ исследовали опять только на обезьянах. Усовершенствованный препарат Супер-БЗ на животных действовал превосходно. Тогда руководитель лаборатории, гражданский служащий по имени Саймон Беннет заявил, что хочет испробовать его на себе. В тот самый день, когда первый американский астронавт облетел вокруг Земли, Саймон Беннет принял БЗ. По словам Шапира, всего десятую часть дозы, которую получает обезьяна, но на 10 дней совершенно свихнулся и после этого получил только аспирин. Через несколько недель всех обезьян, получивших Супер БЗ, пришлось уничтожить. Все вещества группы БЗ были признаны непригодными. В начале 1962 года проект Бета вошел во вторую фазу фазу переделки. Один из сотрудников сформулировал это так: если можно вызвать воспоминания, то можно их истереть. А если можно их стирать, то можно и заменять новыми. А если так, то осуществимо и коренное изменение личности, разборка, затем сборка. Примерно как мой малыш поступает со своим старым автомобилем. Эксперименты фазы 2 очень быстро показали, что легче полностью заменить личность, чем изменить ее частично. Инструментами в такой переделке были фильмы и звукозаписи. Работавшие на клиническое отделение кинотехнические специалисты начали записывать все эксперименты с наркотиками, в которых принимали участие сотрудники, среди них и Хорн, и составлять детальные биографии. Кому-то из исследователей предстояло стать моделью для первой полной переделки. Затем профессиональные актеры сыграли тысячи сцен из жизни модели, Все это было заснято на кинопленку. Окончательным отбором и мотивированием сцен занимался Ставро Демос, который пришел из Голливуда. Незадолго до того, как Хорн, Шапира и Демос переехали из Эджвудского арсенала в западное крыло фармацевтической фирмы Проктора в Филадельфии, окончательно определилось вещество для применения на людях. В лабораторном жаргоне его обозначали словом «флаг». Если испробованные ранее наркотики влияли на чувства или воли подопытного, то флаг позволял вводить информацию почти с компьютерной скоростью, заполнять пустой мозг данными, которые охватывали почти целую жизнь. В Филадельфии моделью первой полной переделки стал Майер Шапира – Подопытный назывался в рабочих документах только 231.2. После того, как и его, и Шапира основательно проверила служба безопасности, провели полную переделку вполне успешно. Однако через 4 месяца у подопытного появились признаки распада, а еще через 6 месяцев пришлось его номер заменить на 233.0. По указанию службы безопасности этого человека убрали из западного крыла. К тому времени уже начались опыты с 233,4, где моделью служил Хорн. Конечно, конечной целью проекта Бетта было найти центр, то место в человеческом мозге, где информация становится знанием, где накопленные знания превращаются в воспоминания. «Наш интеллект получает только то, что было воспринято нашими органами чувств», — говорил Шапире. «И если б действительно удалось найти этот центр и выяснить, как он функционирует, тогда бы не осталось ничего невозможного, а до тех пор нечего было и думать о частичном изменении личности. Как сказал один невропатолог в Эджвуде, пока не найдем этот центр, мы вынуждены заменять все». Хотя проект «Бета» существовал более десяти лет, его название нигде в прессе не упоминалось. Сохранялся режим полной секретности. Глава третья. Его стали называть «Черным медведем». Он лежал в своем металлическом контейнере, как батарея, которую подключили заряжаться. Зимняя спячка продолжалась до лета. Во время сна... Он узнал историю своей жизни и познавал себя, превращаясь в Эндрю Хорна. Монтаж изображений и звука, которым занимался Демос, становился все сложнее. Простые ноты, выдуваемые из детской дудочки, постепенно разрастались, и их подхватывал целый оркестр. Как нити в тканном рисунке появлялись детские воспоминания Хорна, Рисунок медленно превращался в картину. Ребенок, зачарованно наблюдавший в жаркий летний день превращения куколки в бабочку, вырастал в долговязого школьника, склонившегося над микроскопом в лабораторном классе. Его собственная сперма на предметном стекле казалась фантастическим аэрофотоснимком сборища белых китов в мелкой воде. Потом студент в Гарварде, солдат у прорези танка Олд Кейус, который катится в северокорейской земле. Пулеметная очередь. При переделке нужно действовать так же, как при лечении тяжелого больного. Если в его состоянии не произойдет своевременного перелома, у него появятся пролежни и воспаление легких. У предыдущих подопытных исследователей беспокоило кровообращение. Они делали электроэнцефалограммы и электрокардиограммы, постоянно следили за пульсом и давлением. Но с этой стороны никаких осложнений не наблюдалось. Здоровье черного медведя было в начале эксперимента посредственным. Постепенно они довели его до первоклассной формы. На первом месте был бег, но заставляли его и поднимать тяжести, и прыгать через веревку. Все это нужно было для того, чтобы длительная обездвиженность не сделала подопытного инвалидом. Западное крыло ему не давали. Наполненная флаком бутылка всегда висела на устройстве для вливаний у гроба и была связана пластиковым шлангом с аппаратурой внутри гроба и периодически с системой кровообращения черного медведя. Флаг — это особый экстракт, Планцеты, который позволял мозгу подопытного в кратчайший срок усвоить 38-летний жизненный опыт Хорна. Сам же Хорн, мучимый опасением, что он может как-то повредить черному медведю, держался от гроба подальше. В западном крыле считали, что модель для переделки следует подбадривать и утешать как будущего отца. Все знали, что отец уже ничего не может сделать, когда его жизнь переписана и началось время инкубации. Ни он, ни кто-либо другой не могли помочь клеткам плода принять правильные решения. Вся информация была закодирована, и беременность началась. Помост с катафалком называли детской комнатой. Хотя он и не знал точно, почему не удался опыт с 232-м, Хорн был обязан учитывать, что он сам может представлять какую-то опасность для черного медведя. Больше всего времени он тратил на то, чтобы снова и снова изучать протоколы опыта, пытаясь понять, что же погасило существование 232-го. Жертва первой полной переделки еще жила среди них. Маленький, бледный, почти прозрачный человечек с вечно испуганным лицом. Иногда Хорн видел, как 232 дробь ноль ненадолго появляется на мониторе блеклый призрак, которому Боллард помогал делать физические упражнения, а Шапира покупал мороженое.